КГБ. Кабинет председателя. «Все спросят, что Кристина Оазис в нем нашла?» — рассуждал Андропов. «Он обратился к генералу Игнатенко. Что думаешь, сумасбродство самой богатой женщины мира? Русский мужик как экзотика? Нет. Дело в другом», — не согласился заместитель начальника контрразведки. «Они оба, обратите внимание, Юрий Владимирович, неписанные красавцы». И у нее, и у него трудная судьба, и не хватает любви. Одна одинокая душа встретила другую и зацепились друг за друга. Такое чувство может быть очень сильным. Подумав, Игнатенко добавил, но, вполне вероятно, недолгим. Андропов подвел итог. Иначе говоря, шанс есть, но решать надо сейчас».